Глава 19. Исповедь. Турецкий вышел возле здания клиники возрождения прошел внутрь. Профессор Нестеров проводил совещание с руководителями подразделений клиники, сообщила Изабелла Юрьевна. «Это надолго?» — хмуро спросил Турецкий. «Они только начали. Думаю, на час, не меньше. В таком случае вам придется пройти в кабинет и доложить профессору о моем визите» совещание придется прервать но вы же к нему не записывались на сегодня попыталась возразить секретарь вы понимаете с кем вы говорите ледяным тоном осведомился турецкий перед вами старший следователь по особо важным делам генеральной прокуратуры да да извините я просто не знаю как лучше сказать анатолию ивановичу вы ему скажите что если он сейчас меня не примет «Через полчаса здесь будет служебная машина, которая доставит нас на мое рабочее место. Если ему так удобнее, пожалуйста». Изабелла Юрьевна побледнела и, не глядя на Александра, прошла в кабинет шефа. Минут через пять двери кабинета открылись, и из них начали выходить люди в белых халатах, окидывая турецкого, мягко говоря, недружелюбными взглядами. Когда поток иссяк, Александр шагнул внутрь, плотно закрыв за собой дверь. Нестеров стоял у стола, набычившись, красный как рак, из-под глядя на турецкого. «Здравствуйте, Александр Иванович», — спокойно произнес Александр. «Это что, новый метод работы с клиентом? Позорить его перед подчиненными?» Вместо приветствия процедил Нестеров. «Спокойно, Анатолий Иванович. Вы не в парикмахерской, и вы для меня не клиент, а подследственный». Я пришел не чай пить, а работать. Сожалею, что наше рабочее время совпадает. Чтобы не тратить его понапрасну, давайте начнем. Я пришел, чтобы провести официальный допрос, под диктофонную запись. Прошу вас, садитесь». Саша сел первым, не дожидаясь приглашения, указал Нестерову на место напротив. Тот сел, угрюмо сверля Турецкого своими глазами-буравчиками, слушая, как следователь перечисляет какие-то статьи ОПК. Эту дребедень он пропустил мимо ушей. Турецкий извлек из кейса две фотографии, положил их перед Нестеровым. «Анатолий Иванович, вам знакомы люди, изображенные на этих снимках?» Нестеров придвинул к себе фотографии, надел очки. Саша внимательно следил за ним. Фотографию Круглова профессор отодвинул довольно быстро и вцепился глазами во второй снимок. Затем поднял их на турецкого. Краска схлынула с его лица. «Ну вот, сейчас опять сердечный приступ выдаст, и весь допрос», раздраженно подумал Александр. «Повторяю вопрос. Вам знакомы люди, изображенные на снимках? Напомню, что вы предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. «Этого человека я никогда не видел», — ровным голосом ответил Нестеров, указывая на отодвинутую им фотографию. «А вот этого когда-то оперировал, но не могу сказать, что знаком с ним. Когда это было?» «Это было...» — он задумался. «Лет десять тому назад. Как его зовут?» «Я не знаю его имени. Мне он представился как танцор». Расскажите, пожалуйста, об этом человеке поподробнее. Поподробнее? 93-й год. Я пластический хирург, возглавляю платную клинику. И ко мне обращается пациент. Но на него должна была быть заведена карточка, не так ли? Фамилия, имя. Вместо карточки на меня был наведен ствол. С ним еще двое были. Охрана. Я и оперировал под дулом пистолетов. Вы вообще 93-й год помните? Помню. Но вопросы задаю я. И что? Этот танцор ничего вам о себе не рассказывал? Нет. И так было видно, что он бандит. И почему он обратился именно к вам? Это вопрос не ко мне, а к нему. Наверное, потому что я был хорошим хирургом. А может быть, у вас была в криминальных кругах слава человека, помогающего бандитам? Не знаю. Я в криминальных кругах не вращался. Ко мне обращались пациенты. Они платили деньги. Я их оперировал. Вот и все. Все? А танцор после операции не продолжил знакомство с вами? Он был у меня дома. Один раз. Вы его приглашали? Нет. Такие люди не ждут приглашений. Захотел приехать и приехал. С бутылками и цветами. Решил отблагодарить. А после? Он не продолжил знакомство с вами? Знакомство мы не продолжили. Может быть, он поздравлял вас с праздниками, с днем рождения, например? Нет, ничего такого не было. Вы переоцениваете степень благодарности больных. При удачном исходе лечения они очень быстро забывают своих докторов. А ваша бывшая супруга, Зоя Дмитриевна Руденко, показала, что танцор в течение как минимум пяти последующих лет «Присылал вам ко дню рождения подарки и визитки для связи». «Ах, Зоя Дмитриевна, она большая мастерица на мистификации», — криво улыбнулся Нестеров. «То есть вы отрицаете всякую связь с человеком по кличке Танцор?» «Отрицаю». «А что вы делали вчера в восемь вечера?» «Вчера?» «Был дома, смотрел телевизор». «Это кто-то может подтвердить?» Нестеров помолчал, глядя на поверхность стола. «Нет, никто подтвердить не может». «А каковы были ваши отношения с Вадимом Яковлевичем Климовичем?» «Опять двадцать пять. Мы же в прошлый раз об этом говорили. Это что, способ пытки? Задавать одни и те же вопросы?» «Прошу ответить». «Никаких отношений с погибшим у меня не было». Я с ним встречался один-два раза в год на конференциях или симпозиумах. Обычный человек, вполне пристойный чиновник. Но ведь эта лицензионная палата отозвала лицензию, то есть запретила вам работать. Наверное, вам это не понравилось? Мало ли что мне не нравится. Мне, может, наш премьер-министр не нравится. И что? Если он, не дай бог, сляжет, виноват буду я? Вернемся к Климовичу. Климович сделал то, что должен был сделать. Пришли документы из контрольного института о введении новой системы контроля нашего препарата. О том, что эти контроли не проведены. То есть контрольный институт, а в сущности Литвинов, не разрешает применение препарата на людях. Климович, естественно, отозвал лицензию. «Я бы поступил на его месте так же». Он же не обязан был, да и не мог выникнуть в суть претензии Литвинова. Анатолий Иванович, в первый наш разговор вы, помнится, говорили, что у вас нет личных причин для вражды с господином Литвиновым. Говорил. И готовы это повторить? Да. Ваша бывшая супруга показала, что вы несколько лет тому назад приревновали ее к Литвинову. С ее слов господин Литвинов – виновник распада вашей семьи. Разве это... Не личный мотив для вражды. Нестеров молча сверлил глазами стол. По щекам ходили желваки. Я так и знал, что они подкинут вам этот мотив. Кто они? Литвинов, Зоя, кто-то из них, или они оба? Они встречаются? Понятия не имею. Неужели? А почему вы не рассказали мне о вашем разводе в первую нашу беседу? О роли Литвинова в этой истории? Нестеров вдруг выпрямился, отчего показался турецкому прямо-таки огромным. Глаза-буравчики вцепились в глаза турецкого. «Послушайте вы, порядочный мужик никогда не будет обсуждать с другими своих отношений с женщиной и с бывшей женой, в частности. Вы этого не понимаете? А они, зная меня, понимают, что я не буду рассказывать о своем неудавшемся браке. Это ведь очень верный расчет» выдать вам мотив ревности, а вы купились. Вот что, я не на рынке, не продаю, не покупаю, я расследую убийство Вы что, не понимаете, что можете оказаться на нарах лет на десять? Что будете опозорены, и если выйдете, то одиноким, дряхлым стариком. И дело не только в вас. Без вас вашу клинику растащат и приберут к рукам. Может быть, те же Литвиновы. Вы же не только за себя отвечаете, но и за своих людей. Поэтому отбросим чистоплюйство в сторону. Я прошу вас рассказать о вашем браке с Зоей Дмитриевной». Видимо, Турецкому все же удалось достучаться до профессора. Он помолчал еще несколько мгновений, затем заговорил. «Наш брак — это неудачный опыт любви человека, не первой молодости, не красавца, к тому же одержимого своей профессии. Красивой, молодой девушке, которая не отвечала своему мужу взаимностью. Я ее любил, а она меня нет. Я должен был увидеть это до брака, но зои удалось усыпить бдительность убежденного холостяка. Вы ревновали ее? Устраивали ей сцены? Я ее, безусловно, ревновал. Сцены? Поначалу я пытался выяснять отношения, если это можно назвать сценами. Для меня это была боль, кровоточащая рана, достаточно часто посыпаемая солью. Но довольно быстро я понял, что не смогу завоевать ее любовь. Это она завоевала то, что ей было нужно. Московскую прописку и положение в обществе, статус жены успешного хирурга. Я, как мужчина, в список ее ценностей не входил. К счастью, у меня была и есть любимая работа а это спасает от многих личных переживаний. Единственное, о чем я ее просил, — соблюдать приличие. Потому что это невообразимо, видеть, как жена вешается на шею любого более или менее смазливого господина при каждом удобном, а чаще неудобном случае. Так было в ресторане? С Литвиновым? Она и это рассказала? Нестеров замолчал. Желваки опять заходили по скулам. Так что было в ресторане пять лет тому назад? «Литвинов» — это был последний аккорд. Я застал их в мужском туалете. Они занимались любовью. «У них уже был роман?» — спросил турецкий, лишь бы что-то спросить. Информация была впечатляющей. «Понятия не имею. Скорее всего, не было. До этого. А после — не знаю». Я просто решил, что с меня довольна, понимаете? Я терпел ее распутство достаточное количество лет. Наверное, я все-таки очень любил. Иначе это невозможно объяснить. Существует же самоуважение, самолюбие. Но вот наступил момент, и как будто упала пелена, занавес, что хотите. И за этим занавесом пустая голая сцена с грязными кулисами. «Все. Я ушел из театра под названием «Зоя Руденко». «Вы разъехались?» «Ну да. Она хотела, чтобы я просто ушел на улицу и оставил ей квартиру своих родителей. Но у меня не было других квартир. Пришлось размениваться». «Где вы теперь живете?» «На Полежаевской. Вполне приличная однокомнатная квартира». «Вы не отрицаете, что угрожали Литвинову?» «Мы уже обсуждали это». Я говорил, что сотру его в порошок. Если это можно воспринимать буквально, то да, угрожал. Расскажите поподробнее, где и когда это было. Это было два месяца тому назад, когда с его подачи нам запретили работать. Я же вам рассказывал. Повторите вкратце. Литвинов придумал новую систему контрольных тестов для проверки препарата, который мы используем в работе. Это совершенно бессмысленные тесты и невыполнимые. Я пришел к Литвинову в его кабинет с евроремонтом, стал объяснять холеному господину, которого, помню, не нелишенным способностей студентам, что вся эта система контролей бессмысленна. Он ответил мне дословно так. «Если бы вы включили меня в группу авторов вашего метода, у нас с вами проблем никаких не было бы». Вот так. Я вскипел, сказал, что это наглый шантаж. На что мой бывший ученик ответил мне, «Сейчас наше время, молодых и наглых. Ваша клиника или будет работать под моим патронажем, или не будет работать вообще. Вот так». Тогда я и вскричал, что он негодяй, и я сотру его в порошок. И что он сделал? Он достал из кармана диктофон. «Вот такой же, как у вас». И дал мне прослушать сделанную запись. И я услышал с пленки свой голос, кричащий, что сотру Литвинова в порошок. Вот его методы борьбы. Это мой выплеск. Это же фигурально. Я подготовил отчет о нашей деятельности. Я буду докладывать министру. У меня на руках отзывы из ведущих клиник страны, где применялся наш препарат. Это блестящие отзывы. У меня мнение настоящих специалистов, академиков, которые очень скептически отзываются о придуманной литвиновом схеме. Я все это выложу на стол. Вот этим я и сотру в порошок литвинова Почему вы не рассказали мне об этом в мой первый визит? Не думал, что нужно пересказывать эти дрязги. — Эти дрязги могут стоить вам свободы, — вздохнул Турецкий. — Ладно, вернемся к Зое Дмитриевне. «Вы ей угрожали? Избивали ее? Во время совместного проживания или после?» Нестеров с тоской посмотрел на турецкого. «Боже, какой бред! Вам ведь самому противно задавать такие вопросы!» «Тем не менее, ответьте, я ни разу пальцем ее не тронул. Угрожать женщине может только моральный урод. Я ей не угрожал». Но все-таки Литвинов разрушил вашу семью. Это факт? Это факт. Но на месте Литвинова мог быть Петров или Сидоров. Прошло пять лет. Зоя Дмитриевна, мне глубоко безразлично. Я не знаю, как она живет, и не хочу знать. И меня абсолютно не волнует, есть у нее роман с Литвиновым или нет. И чтобы расставить все точки над «и», добавлю следующее. Там за стеной моего кабинета сидит «Замечательная женщина. Не такая молодая, как Зоя, и не такая ослепительная красавица. Но это как раз то, что мне нужно. Я очень доволен своей личной жизнью. Понимаете?» Дверь в кабинет открылась. На пороге возникла Изабелла Юрьевна. «Я могу подтвердить, что вчера в восемь часов вечера Анатолий Иванович был у себя дома и смотрел телевизор». Звонким от слез голосом проговорила она. «У этой женщины есть один недостаток. Она подслушивает», — сказал Нестеров. И потому, как потеплело его лицо при взгляде на пухленькую, заплаканную Изабеллу, Турецкий понял, что мотив ревности отпадает. Начисто. В кармане зазвонил мобильный. Достав трубку, Турецкий услышал голос Вячеслава. «Сань, ты там как?» «Заканчиваю». «Здесь у нас новости. Одна другой краша». Мы с тобой, как законные жены, узнаем все самое интересное в последнюю очередь. Что именно? Танцор нашелся. Да что ты? Где? В морге. Первой Градской. Приезжай. Александр нашел друга в коридоре морга. Тот курил, беседуя с толстым мужчином в прорезенном фартуке. Слава махнул ему рукой. Подходи, мол. «Ну, что сказать. Прямое попадание в сердце — это просто фантастика. У обоих трупов пуля в сердце. Первого в упор грохнули, второго с расстояния метров двадцать. И лежат они у нас на соседних столах. Убитый Сидорчук и убийца. Тоже убитый», — рассказывал Толстяк. «Что-что?» — не понял Саша. «Я тебе сейчас все расскажу». Увлекая друга по коридору, прогудел Грязнов. «Смотреть будете?» — крикнул им вслед толстяк. «Обязательно, минут через пять подойдем», — откликнулся Грязнов. Прохаживаясь с Александром по коридору, Грязнов рассказал историю последнего дня жизни гражданина Акопова, он же танцор, он же чечеточник. «Нет, ты представляешь, что такое судьба. Старлей, которому чечеточник обязан жизнью, находит его спустя десять лет и начинает шантажировать. Секретарша Акопова показала, что шеф очень занервничал после звонка некого Сидорчука. Чечеточник решает вопрос кардинально. Убивает шантажиста на лавочке измайловского сада. Это вчера, в 20 с минутами. И что дальше? Дальше он попадается под руку некому бдительному криминалисту из ближайшего РУВД, который, прогуливаясь по аллее того же парка, Рентгеновским взором просвечивает респектабельного гражданина и видит в его кармане оружие. Стой, кто идет, документы, ах, у вас в руках пистолетик, у нас тоже есть, трах-тарабах, и все. Четыре трупа возле танка дополняют утренний пейзаж. В нашем случае два. Ты что так веселишься-то? Что вообще за странная история? Что за бдительный криминалист такой? «Ой, Саня, Москва — город маленький, все уже все знают и шепотом друг другу пересказывают». Грязнов поведал другу историю дуэли из-за вероломной дознавательницы. История уже приобрела широкую известность в узких кругах. Не в курсе был только подполковник Рябой, прямо как законная жена. Турецкий оценил ее по достоинству. «Да...» Вот это уж воистину шершеляфан. Его уже опознали, чучеточника? Нет, скоро привезут жену, теперь уже вдову. Ну что, пойдем посмотрим? А что обыск? За одной из картин, коим, как ты заметил, увешаны стены нашего танцора, обнаружен сейф. Вскрыли. Там берета, макаров, баксы, драгоценности. пластит не Ни пластита, не ни тротила. Ничего взрывоопасного в квартире нет. Увы. Обшарили все. За разговором они вошли в зал. Сюда. Позвал их толстяк в переднике. На двух расположенных рядом столах лежали двое. Крупный кряжистый дядя с полуседой шевелюрой и стройный господин. Да-да, даже сейчас его невозможно было назвать трупом. С и синя черными волосами и по-итальянски красивым лицом. Турецкий с любопытством рассматривал работу доктора Нестерова. Интересно, это он умышленно придал танцору черты лица крестного отца сицилийской мафии в исполнении Альпачина, чтобы, так сказать, намекнуть на истинную профессию своего пациента. Лицо убитого накрыли простынёй, так как в зал вошла Татьяна Акопова. Ее сопровождала пожилая женщина и оперативник Измура. Находящиеся вокруг прожекторы оставили работу и все как один устремили взгляды на высокую молодую красавицу с выпирающим животиком. Женщины подошли к столу. «Вячеслав Иванович, вот гражданка Окопова и ее мать, гражданка Горовец. Они прибыли на опознание», — доложил оперативник. «Татьяна Андреевна, вы можете опознать этого мужчину?» — спросил Грязнов. Толстяк отдернул простыню, обе женщины вскрикнули, ухватились друг за друга. «Да, это он, Женя», — всхлипнула Татьяна. «Это ваш муж, Окопов Евгений Леонидович?» «Да». «Гражданка Горовец, вы знаете этого мужчину?» «Это мой зять, Танечкин муж. Господи, какое горе!» Завыла женщина.